Аурика Шторм Утро встретило меня холодом, запахом свежести и песней. Котик-наглец уже вовсю бодрствовал, насвистывал что-то себе под нос и хлопал холодильным шкафом. Какое-то время мне еще удавалось прятаться под подушкой и одеялом в попытках удержать сон. Но тут в дополнение к торделару сработал будильник, благоразумно оставленный мною подальше от кровати, чтобы точно встать. Восстав с теплой постели, как зомби, я медленно поползла в направлении кухни, совсем было собравшись позавтракать одной банкой из привезенных с собой консервов, когда услышала хлопок входной двери. На миг решила, что это ко мне кто-то ввалился без приглашения, но, подбежав к окошку, убедилась в обратном. Эр Акель покинул жилище ради утренней пробежки. В одних черных шортах из магу ткани, босой и взъерошенной, он спустился с веранды и, разминая плечи руки на ходу, побежал в сторону леса. Только когда котик скрылся из виду, поняла, что стою в распахнутом халатике, прижавшись одной половиной лица к стеклу и млею, млею, млею, аж шея затекла. Но у меня было оправдание, уж больно хорошо котик выглядел не перекачанный но все равно мощный, пышущей силой, мечта одинокой девушки. Тряхнув головой, одиночка, то бишь я, наколдовала зеркало и, скинув халатик, посмотрела на себя, задумчиво качая головой. да а вот и мечта отчаявшегося, слабовидящего маньяка-идиота нарисовалась, потому что на подобное только такой и мог покуситься. Лицо, опухшее от долгого сна, красные глаза — Жирок лишний то там, то здесь, попа далека от идеала, и волосы на голове сбились в здоровенный колтун, да все в одну сторону. К тому же вспомнилась одышка от беготни по лесенкам в кабинет директора. Позор, да и только. Нет уж, с этим точно нужно бороться, и я знала лучшее лекарство — спорт. Приняв решение, я довольно улыбнулась и... Отправилась есть, потому что завтрак очень важен для молодого организма, и его, в отличие от пробежек, откладывать нельзя. Спустя полчаса я была довольна жизнью и одевалась на первый в своей жизни педсовет, где собиралась выступить не в качестве секретаря, а как преподаватель, когда вспомнила вдруг про ночное происшествие в Яблоневом саду». Взгляд, наполненный жаждой справедливости и знаний, уперся в окно, за которым весело покачивали ветвями деревья, увешанные сладкими сочными плодами. Не выдержав, я снова пошла туда, на этот раз вынув из чемодана ультрамодные туфли с каблуком чуть меньше прежнего, купленные по случаю распродажи не для носки, а ради душевного комфорта. Иногда мне просто необходимо было потратить много денег на женские штучки, так я спускала пар. «Кто же знал, что именно эта пара здесь пригодится как нигде?» Нацепив на ноги новую обувь, взяла телепотафон, чтобы сфотографировать отпечатки ног на земле и непременно найти виновника моих ночных бдений. Если понадобится, измерю подошву ботинок у каждого из семерых студентов, но узнаю правду и тогда успокоюсь. Но в саду снова ждал сюрприз. И снова неприятный. Следы исчезли. И ладно бы только мужские, я бы могла при огромном усилии воли списать все на свое больное воображение и страх перед новым местом, но нет, дырочек от моих каблуков тоже видно не было нигде. Конечно, я наделала новых, пока бегала и искала хоть одно доказательство вторжения в мою временную собственность. И теперь привести котика и сказать ему, что все пропало, казалось глупостью. Засмеет ведь собака?» Вся в расстроенных чувствах, я вышла из сада и с головой полной тяжелых дум отправилась все-таки на Петсовет, не забыв прихватить портфель. Хотелось посоветоваться с кем-то и понять, кто же в буквальном смысле замел следы в моем саду. Может быть, сам тордилар позвал меня в кухню, отвлек извинениями и оправданиями, а сам в это время пустил магию в ход. Только зачем ему это? С другой стороны, кто еще мог это сделать? На середине пути к административному зданию, преодолев домики сотрудников колледжа, я отвлеклась от подозрений, услышав позади звук шагов. Резко обернувшись, уставилась на серьезного брюнета с потрясающе красивыми серыми глазами и длинным породистым носом. Такой же имелся у моего отца, чем он страшно гордился, называя его аристократическим наследием. Подбородок незнакомцу, правда, достался мелковатый, не то что у эра торделара Нахмурившись, вернула мысли в нужное русло, преградила дорогу и улыбнулась незнакомцу. Он остановился, неуверенно кивнул. «Добрый день», — сказал тихо, при этом бегло осмотрев меня снизу вверх. Голос оказался приятным, но неприветливым. «Добрый». Ответила я, с интересом разглядывая мужчину. Он выглядел ненамного старше меня, высокий, хоть и стоял чуть сутулившись, поджимая тонкие губы и явно стремясь избавиться от моей компании. Подумав, протянула ему руку и представилась. Эра Шторм. Новый преподаватель истории Магновира. Губы брюнета превратились в близнеца буквы О, а затем растянулись в подобие улыбки — В подобии, потому что как-то кособоко у него это вышло. «Эр Вукет», — проговорил он, пожимая мою ладонь и тут же ее отпуская. «Новый преподаватель по технологиям и программированию». Немного подумав, он чуть сморщил длинный нос и добавил «Рад знакомству». «И я очень рада», — сказала с самым серьезным лицом. «На самом деле мне было смешно. Эр Вукет выглядел в точности как методист моего отца. В дорогом клетчатом костюме, белой, идеально отутюженной утюженной рубашки, с коричневым галстуком, идеально ровно повязанным на шее, и в коричневых же ботинках. Надменный и мнящий о себе больше, чем он есть на самом деле. По крайней мере, первое впечатление о нем сложилось именно такое. И кривился он, глядя на меня так, словно пришлось трогать оборванку, хотя одета я была ничуть не хуже. Я знала такой тип людей. Горожане, не признающие близкое общение. «Карьеристы. Они просто ночевали дома, чтобы рано утром, схватив чемодан с кучей нужностей, мчаться на работу, поднимаясь все выше к вожделенной должности. Даже женились такие люди по велению здравого смысла, а не что-то там чувствуя ко второй половинке. А у меня на лице было написано «От нее пользы не будет, простушка». И тем было забавнее стоять перед ним, не давая пройти, смотреть в упор и молчать, ожидая предложения составить компанию». «Так может, пойдем вместе?» Наконец, смирившись с неизбежным, предложил образчик вежливости, снова поджимая губы, отчего они превратились в полумесяц, завалившийся спиной кверху. Очень выразительная мимика была у этого типа «Ничего не скажешь». «С удовольствием», — искренне ответила я. «Нам, новеньким, нужно держаться вместе. Поддерживать друг друга так ведь? А вы, собственно, откуда пожаловали? Не с острова». Попробовал отделаться от меня мужчина, нервно оглядываясь по сторонам и пытаясь перегнать, как только я чуть подвинулась. Но я тоже прибавила шаг. «Серьезно? То-то вы сразу мне понравились. Почувствовала родственную душу. Я ведь тоже не с острова». Поиграв бровями, кивнула в ответ на наигранный недоуменный взгляд Вукета. «А здесь все такие странные. Чего только за вхоз стоит?» Мой невольный сопровождающий чуть замешкался, но все же сбавил скорость и пошел рядышком, бросив на ходу. «Вы этап Эри Бири?» Мне показалось, он замечательно выполняет свою работу. «А что именно показалось вам странным?» «Ну, думаю, начать стоит с...» Закончить фразу не удалось. Мне позвонили. Взглянув на экран телепатафона, остановилась и неприязненно повела плечами. «Простите, нужно ответить. Идите без меня, я догоню». Эрвукет, преисполненный счастья, рванул прочь, а я, проводив его спину сердитым взглядом, нажала кнопку принятия вызова. «Слушаю», — проговорила заранее морща нос, не хуже нового знакомого. «Чего вам?»